«Глава двадцатая». «Вы тоже это слышите?» — выпучил глаза Виталик. «Да, на призрака похоже. Живые так не вопят», — отозвался Костя. Вот так просто и умерла тайна Макара. Впрочем, я уже достаточно затянул с его сокрытием. Пора и поведать друзьям, если призрак, конечно, там на изгоняющий призраков артефакт не напоролся. «Точно, призрак», — констатировал Илья. «Советую туда не соваться». «А придется», — ответил я. «Почему?» — озадачился Костя. «Страх совсем потерял». «Нет, просто это мой призрак. Я его в разведку вперед отправил», — признался я. Вот и пришло время для открытия второй тайны. Но после прирученного регата призрак не должен вызвать у ребят полнейшего шока. «Леха, чего ты раньше молчал?» «Не доверял нам, что ли?» — возмутился «Виталик». «Так вот и говорю. Давайте сперва проход откроем». Крики призрака заставляли меня тревожиться. Второй раз в жизни я так переживал за того, кто уже мертв. И первый раз мне удалось его спасти. После проказ его же бабки. Мы стали тыкать на все кирпичи без разбору. В стрессовых условиях это оказалось эффективнее, чем внимательно выискивать отличия древних кирпичей. И уже через минуту дверь открылась, Подняв облако пыли, снова заставляя Сергея кашлять. «Что ж такое, мне опять после подземелья к целителю идти», — пожаловался он. Но я не стал отвечать и ринулся в проход. «Макар!» — крикнул в черноту и направил туда луч фонаря. И увидел призрака, дрожащего в углу и прикрывающим едва светящееся лицо полупрозрачными руками. Еще никогда я не видел его настолько напуганным. «Макар, что случилось?» Подбежал к нему я. «Оно вылезло оттуда», — ответил он и направил дрожащий палец к противоположной стене. Я обернулся. В стене не было никаких проходов. Совсем. «Кто вылез?» «П-п-призрак?» «Так ты сам призрак. Чего тебе местных бояться?» «А это не... не человек был. А кто?» — спросили все хором. Такая новость никого не оставила равнодушным. Р Регат. Дрожащими губами ответил призрак. «Макар, если бы ты не был уже мертв, я бы тебе психушку вызвал. От них же после смерти ничего не остается», — не поверил я. «Да, в этом подземелье можно ожидать чего угодно. Но для меня призрак Регата звучал фантастичнее, чем зеленые человечки». от этого осталось. Я тебе правду говорю», — закричал Макар. «Знаю. После смерти врать никто не умеет», — спокойно ответил я. Обернулся к друзьям и спросил. «Ну что, хотите изгнать призрака Регата?» «Нет», — синхронно ответили они и замотали головами. «А придется». «Леш, ну на соревнованиях такое заклинание точно не понадобится», — парировал Сергей. По его встревоженному виду было понятно, что он уже сто раз пожалел, что не остался у целителя. Но парень уже понял, что страхи надо преодолевать, и я намеревался ему об этом напомнить. «Серег, а как ты будешь с реальными регатами сражаться, если тебя даже призрачный напугал?» «Да нас всех напугал», — внезапно вступился Кутузов. «Тогда это всех и касается», — пожал я плечами. «Пока вы боитесь регатов во всех их проявлениях», — я запнулся, потому что хотел сказать, что тогда мы не сможем изменить мир, но вовремя осекся и продолжил. «У вас не получится стать великими магами», «Мне бы хакером стать, а регаты могут в стране погулять», — ответил Серега. «И на первом же дежурстве тебя сожрут», — хмыкнул Костя. Он единственный оставался более-менее спокоен. И этому научился в спорте почти как я. Только меня закалывали более жестокими методами. Костя прав, — поддержал я. «Это отличная возможность разобраться в аномалии. Не просто так же здесь он взялся». «Скорее всего, где-то замаринованный лежит», — хмыкнул Виталик. «В смысле?» — не понял Костя. «Ну, закрыли в огромной банке для опытов. Там он и сидит до сих пор». «Возможно, его положили в магический концентрат, поэтому тело уцелело», — рассуждал я вслух. «Тогда, если уничтожим тело, к которому он привязан, исчезнет и призрак». «Сами ищите. Я в этом не участвую», — заявил Макар. «Хотел бы ему ответить, что тогда 13 других позову». Но для и без того шокированных друзей это будет перебор. Пусть сначала с одним призраком свыкнуться. «Макар, ну ты-то чего боишься?» — воскликнул Серега. «Ай, так и ты про него знал», — осенила Виталика. «Ну да, мы ж соседи. Макар постоянно ко мне плавает. Лех, мог бы и нам сказать». «Мог, но решился дождаться подходящего момента. Вот он и настал», — пожал я плечами. «Ты что, думал, мы его изгонять будем?» «Да из какого перепуга он тебя еще не опустошил?» — начал расспрашивать Костя. Один Кутузов стоял, нервно кусая губы. Вопросов у него было не меньше, но он их не задавал. «Гениальная тактика. Надо чаще так спорить. Так давайте на обратном пути я вам все подробно расскажу. Иначе мы потеряем кучу времени», — предложил я. «Ладно», — неохотно согласились ребята. «Макар, ты куда опять поплыл?» окрикнул я призрака, летящего к выходу. «От вас подальше! На призрачного регата они охотятся, собрались!» фыркнул Макар. «Стой! В тебе, говорит, страх, что внушали при жизни!» начал рассуждать я. «Ну, допустим!» Призрак демонстративно сложил руки на груди. «Теперь тебя может уничтожить только три вещи. Разбитый кирпич, моя смерть и твоя собственная бабка. Бабуля не со зла!» даже спорить не буду развел я руками доказывать что то было бесполезно поскольку макар искренне считал что так бабушка желала ему покоя после смерти так что тебе уже не страшно поинтересовался у призрака серега нет хмыкнул макар но у меня и после смерти осталась воля решать что делать а что нет так же как и у меня осталась воля включать или не включать телевизор парировал я эй «Так нечестно», — возмутился Макар. Страха в нем больше не осталось. Лишь возмущение, когда он в таком состоянии, спорить можно бесконечно. У меня на это совершенно не было желания, поэтому я прямо спросил. «Макар, чего ты добиваешься?» «Ай, вот так сразу. Мне надо подумать». Призрак демонстративно почесал подбородок. «Только быстрее думай, у нас всего три часа осталось, чтобы вернуться». «О, придумал. Давай еще раз съездим к бабуле». Уверен, в этот раз смогу ее убедить. Я на миг выпучил глаза. Но быстро собрался и вернул серьезное выражение лица. Так, она тебя снова убить захочет. Или ты после смерти всю способность логически мыслить растерял? Спросил я. А вот и не растерял. Каждый день в приложении память тренирую. Поэтому и смог сделать вывод, что можно попробовать еще раз. Макар сделал глаза несоразмерно большими и стал жалобно на меня смотреть. «Хорошо, но второй раз я тебя спасать не буду», — пригрозился я. «Третий», — вставил слово Серега, которому я рассказывал про случай с испорченным артефактом от бабки Макара. Я кивнул, но в душе осознавал, что полез бы спасать мертвого друга и в десятый раз. «Ну, раз мы договорились», — Макар радостно хлопнул в ладони, «то идите за мной». Призрак проплыл к стене и растворился в ней. «Здесь не все умеют ходить сквозь стены», — крикнул я. «Как не все?» — Макар высунул голову обратно. «Ай, точно, вы же еще живы. Тогда вот на этот выступающий кирпич тыкайте». Вот хитрец. Но меня это даже позабавило. Я нажал на слегка выступающий кирпич вкладки стены, и дверь отъехала вниз. «Судя по карте, внизу бункер», — озвучил наш отважный картоносец. «Значит, нам туда», — указал я. Мы прошли в очередной проход и вышли на лестницу. Через 30 ступенек снова коридор, но на этот раз он заканчивался толстой металлической дверью. Закрыто. Сообщил я и стал крутить большую круглую ручку, так похожую на штурвал корабля. Но вот как эта штука правильно называлась в этом мире, я совершенно не помнил. Да и смысла вспоминать не было. Ручка повернулась на несколько сантиметров, и ее заклинило. Я мысленно выругался и выдохнул. «Мне не хватало сил, чтобы ее прокрутить дальше. Да ни у кого из всех присутствующих бы не хватило». «Заело напрочь», — огласил я. «Ну, значит, не судьба, и сможем идти дальше». Пожал плечами Серега и стал тыкать пальцами в карту. «Это мы зря сюда шли, что ли?» — спросила голова Макара, показавшаяся на месте заевшего рычага. «Походу», — ответил Костя. «Ну уж нет. Я уж настроился ехать к бабушке». Макар у щеки. «С другой стороны есть еще один рычаг. Я попробую». «Давай», — согласился я. Хотя подозревал, что если механизм с общим нутром, то это будет бесполезно. Но ошибся, и такое в жизни бывает. Особенно в подземелье, где можно даже на призрачного регата наткнуться. Ручка с моей стороны двери оставалась неподвижной, а вот с противоположной раздался противный скрежет металла. А когда он затих, я потянул ручку на себя. Дверь со скрипом поддалась, и мы увидели в помещении тусклый свет. Все выключили фонарики, кроме Сергея. Он смотрел в карту на экране смартфона и не задумывался об этом. «Еще одна лаборатория», — подметил Виталик, зайдя за мной. «Да, хорошо сохранилось», — отметил я. «Он вон тут, за завалами», — указал Макар. Мы подошли к обозначенному месту и стали двигать старые упавшие шкафы. Дерево так отцерело за долгие годы, что украшилось прямо в руках. Мы заработали кучу заусенцев, но с работой справились. Совместно на это ушло всего минут 15. И то потому, что мы двигали аккуратно, чтобы прогнившие доски не рассыпались в руках. «Вау!» — протянул Сергей, завидев капсулу. Это была огромная стеклянная колба, закупоренная и сверху, и снизу. Упавшие шкафы не могли ее разбить а внутри сияла светло-голубая жидкость магического концентрата, в которой плавала туша взрослой особи регата. Стоящий за моей спиной Зубастик увидел сородича и зарычал. «Он уже мертв, нечего бояться», — обернулся я и успокоил питомца. Но Зубастик был гораздо умнее обычной собаки и начал передавать мне образы. И тут я понял что все воспоминания другой особи, которую он показывал мне в училище, начиная с первого дня его появления здесь, были именно от этого тела монстра, уже мертвого. Зубастик показал мне настоящую охоту, где два отряда видящих магов загнали в пещеру за городом этого регата. Дело было не меньше ста лет назад, если судить по одежде видящих, и все плетения, что показывал мне питомец, тоже были от этой особи. Регат помнил, как уничтожили его стаю. «Поразительно», — тихо протянул я. Зубастик кивнул. Так он намекнул мне, что эта тушка кладей знаний. А я не мог напрямую спросить, запомнит ли он это все, если мы прямо сейчас уничтожим тело. Слишком сложный вопрос для образов. Но я был бы не я, если бы не попытался. Решил начать со слов. Наклонился к питомцу и начал медленно и четко говорить. «Ты можешь запомнить все его воспоминания?» Зубастик приложил палец к подобию подбородка и задумался. «Не знаю, что происходило в его голове. Возможно, пытался найти в голове мертвого сородича нужные воспоминания. Стоп. Мозг еще жив. Если у него вообще есть мозг», — озвучил я свои выводы. «Хотя не скажу, что был в этом абсолютно уверен. Все же я не ученый, здесь нет аппарата МРТ, чтобы проверить теорию. «Что? Призрак же бродит», — покосился на меня Виталик. «Ну а иначе как Зубастик считывает воспоминания?» Теперь задумались все. «Может, спросишь у своего ученого по регатам?» — предложил Костя. «Он мне толковым показался». «Ага, он тогда через полчаса сюда прибежит и себе эту капсулу заберет», — мыкнул я. «А призрак так и останется здесь». «Логично. Леха, эти воспоминания так тебе необходимы?» «Может, сразу их и посмотришь?» — предложил Серега. «Да там куча воспоминаний и сражений с магами. Я их плетения точно не запомню», — ответил я. Такой объем информации посилен только людям с фотографичной памятью. Я хоть и быстро запоминал, но это не относилось к сложным плетениям, которые использовали маги прошлого. «Леха, давай запишем. Я тут экспериментальную разработку из компании Атцастер...» «Ой, взял попользоваться». По ней можно легко составлять схемы плетений, если именно эти воспоминания самые главные, — осенило Серегу. Чего ж ты сразу не сказал? Да я ее только открыл, пожал плечами друг. Смотрю, вроде все просто. Тогда давай. Серега протянул мне планшет. На изучение программы ушло всего две минуты. Все было доходчиво и просто. Нужно было указывать длину и толщину линий, попутно расставляя их под нужными углами. Остальные тогда следите, чтобы призрак Регата не вернулся. Указал я, затем отправил Зубастику образ, чтобы он вытянул из головы взрослой особи все ценное, что только сможет. Есть капитан. Отдал честь Макар и начал плавать по длинному помещению лаборатории. А мы с Зубастиком синхронизировались. Он прекрасно понял, что я хотел и начал показывать моменты битв, где маги уничтожали его сородичей с помощью плетений. Таким в училище не обучали. И понятно, почему. Скорее всего, убрали из учебной программы из-за высокой эффективности. Магию же в мире надо сохранять, видите ли. Вроде наверху сидят серьезные дяди, а регатов почему-то приручать не хотят. Но почему мне сможет ответить только император? И надеюсь, что до встречи с ним еще далеко, поскольку и без того понятно, что ответ мне не понравится. Воспоминаний было много, чего я сделал вывод, что мертвая особь была вожаком стаи. Единственный монстр за столетие которого смогли захватить. И то из-за аварий досконально изучить так и не смогли. Зубастик показывал не только бои, но и жизнь стаи. По большей части регаты занимались выслеживанием людей и заботой о потомстве. Век назад мальки не были такими живучими, как сейчас. Еще никогда людям не удавалось так близко понаблюдать за жизнью ста, и поэтому кадры в моей голове можно было смело считать эксклюзивными. Я невольно сам начал строить теории, как эти монстры очутились в нашем мире, и поставил себе задачу обязательно узнать, это сможет пролить свет на многие вещи. Так прошел целый час. Я то записывал плетение в программу, то просто наблюдал за тем, что зубастик счел важным показать, И так до тех пор, пока он не показал смерть своего дикого собрата. Прямо в этой комнате. Сперва отключилось электричество, забаррикадировались двери, заорала сигнализация, звук от которой проходил через толстое стекло нового образца, которое монстр не мог разбить. Жаль, что схемы, как его создавать, были утрачены в день этой самой аварии. Капсула упала, но не разбилась. Ее завалило шкафами. Регат еще долго жил, не в состоянии умереть из-за подпитки магического концентрата. Так прошел год, а может и не один, пока он не перестал ощущать собственное тело и не вернулся в мир привидения. Так он и скитается и по сей день, не в силах далеко уйти от места, к которому невольно привязан. Плетения были записаны, и я вернул планшет Сереги. Осмотрелся, пока друзья озадаченно молчали, и увидел на потолке странное свечение. Да, на полу оставались мелкие лужи экспериментального концентрата. Но на потолке им было взяться неоткуда. Да и свечение это было другое, да более знакомое. «Ты же давно за нами наблюдаешь. Покажись!» — громко сказал я. Хотел проверить свою теорию. Из потолка опустилась громадная полупрозрачная туша регата. Она была раза в два больше той, что покоилась в капсуле. Ребята встали в боевые стойки. Все они умели изгонять призраков, а Макар снова закричал. «Тихо!» — приказал я своему подопечному. «Лех, надо изгнать!» — озвучил очевидная Костя. И Илья согласился кивком. «Подождите, сам разберусь!» — ответил я тоном, нетерпящим возражений, и вновь обернулся к призраку. Будь он враждебен, то уже бы напал. Но нет. Он вышел на мой зов, а значит, прекрасно понимал слова. Прямо как зубастик. Да если бы он хотел мести, то давно мог подняться в училище, где полно живых людей. Ему бы хватило расстояния привязки, чтобы отойти недалеко от подвала. «Ты же давно ищешь покоя?» Обратился я к монстру, четко выговаривая каждое слово. Призрак не мог ответить привычным человеческим языком. Призрачные звери и монстры после смерти не могут говорить, если не умели этого при жизни. Поэтому вместо ответа «Привидение регата» Повернула голову к Зубастику. Они видели друг друга. Живой и мертвый монстр. Зубастик подошел ко мне и взял за руку. Но не боялся своего собрата, в отличие от тех особей, что мы неоднократно встречали в лесах. «Ты хочешь уйти? Исчезнуть?» — снова спросил я. Но вместо ответа получил образы от своего питомца. И там было совсем не то, чего я ожидал.